Глава 31. Свидетельствует помощник глагондирещика. Понедельник, 6 июля. Я смотрю на это так, произнёс суперинтендант Глейшер. Если этот Брайт Моркам, а миссис Моркам в сговоре с Велдоном, тогда Велдон и Брайт, назвав мы его пока так, тоже находятся в сговоре. Сомнительно. договорила Имси. Однако, если вы считаете, что это отождествление предполагает биографию кого-то титулованного, то вы ошибаетесь. Всё это годится лишь для того, чтобы наши выводы лопнули, как мыльный пузырь. Да, ми лорд. Это дело сомнительное. Однако в нём имеется кое-какая зацепка. Тем не менее, ведь помогает каждая мелочь, и она этот раз у нас больше, чем мелочь. чтобы проявить настойчивость, а не продолжить ли нам оттуда, где мы остановились. Если Брайт это морком, то он не прикмахер. Следовательно, у него не было оснований для покупки бритвы. И следовательно, его рассказ об этой бритве полное очковтирательство, как, собственно, мы и считали всё время. Следовательно, говоря человеческим языком, нет никаких сомнений в том, что Пол Алексис не совершал самоубийство, а был просто-напросто убит. «Верно», — сказал Уимси. «И поскольку мы потратили огромное количество времени, на связь с мыслью, что это было убийство, то неплохо бы убедиться, что это предположение, возможно, оказалось правильным». «Вот именно». «Ну а теперь, если Уэлдон и Морком заодно, то, вероятно, что мотив для убийства как раз тот, о чем мы и думали. А именно...» а владеет деньгами миссис Вэлден. Правильно? Вполне возможно, — согласился Уимси. Тогда какое отношение имеют ко всему этому большевики? — настойчиво спросил инспектор Умпилти. Очень большое, — ответил Уимси. Смотрите, я хочу предложить вам еще два отторжествления. Первое. Я предполагаю, что Моркомом был тот бородатый приятель, который приезжал к Уэлдану и останавливался у неё на ферме Четыре дороги в конце февраля. И второе. Я предполагаю, что моргомом был тот бородатый джентльмен, который обращался к мистеру Селивану с Wardour Street, попросив у него фотографии девушки русского типа. Интересно, что театрально развитый мозг мистера Хоракса сразу ассоциировал его с Ричардом III, инспектором Умбилти. Выглядела задаченным. Но тут суперинтендант шлепнул ладонью по столу. «Горбун!» — воскликнул он. «Да!» Однако в настоящее время Ричарда Третьего редко играют настоящие горбуны. Незначительный намек на сгорбленность. Вот что обычно вам преподносит. Как раз ту едва заметную сутулость, которая есть у Моркома. Конечно, это достаточно очевидно. Теперь мы знаем о бороде. Ну а зачем же тогда фотографии? Ну, давайте попробуем выстроить всю эту историю в правильном порядке, насколько мы можем. Предложил имся вот Велдон, который по уши в долгах и извлекает у матери деньги на свои спекуляции. Очень хорошо. Теперь в начале этого года миссис Велдон приезжает в Уилверкомб и начинает проявлять огромный интерес к полю Алексису. В феврале она окончательно объявляет, что намеревается выйти замуж за Алексиса, и кроме того, она достаточно глупа, чтобы согласиться на то, что когда выйдет за него замуж, оставит ему все свои деньги. Почти сразу же после этого заявления приезжает Морком и останавливается у Велдона на ферме. В течение недели или двух к Алексису начинают приходить необычные зашифрованные письма с иностранными штемпелями. Это довольно ясно. Итак, Алексис постоянно отвечает. намекает людям, что в его происхождении существует какая-то загадка. Воображает, что он благородного русского происхождения. По-моему, первое письмо. Минуточку, ми лорд, как вы думаете, кто писал эти письма? Ну, я думаю, что их писал Моркам и просил какого-то знакомого высылать их из Варшавы. По-моему, это Моркам, мозг заговора. Он пишет своё первое письмо вне всякого сомнения на английском. намекая на монархическую деятельность в России и на грандиозные перспективы для поля Алексиса, если тому удастся доказать своё царственное происхождение. Но, конечно, пока соблюдается строжайшая секретность. А зачем эта секретность? Чтобы сохранять романтическую атмосферу. Алексис бедняга заглатывает эту наживку целиком и полностью. Он незамедлительно отвечает на письмо рассказывает так называемому Борису всё, что ему известно, или, или вернее, всё, что он воображает о себе. Разумеется, впредь используется шифр, чтобы держать Алексея в надлежащем состоянии духа и дать ему, если можно так выразиться, красивую игрушку для игры. Затем из маленьких частичек фамильных традиций, которыми Алексей постоянно снабжается, Борис, то есть Морк, выстраивает подходящую генеалогическую фантазию, чтобы подогнать её к этой дате и наметить хитроумный заговор, чтобы устроить Алексису разрыв с миссис Уэлдон на почве чтения книг по русской истории и любезно помочь убийце заманить жертву в капкан. В конце концов Борис пишет ему, что заговор почти готов. Он сообщает этот факт, чтобы произвести должный эффект. И как раз тогда Когда мы обнаруживаем, что Алексис позволяет себе многозначительные намёки и пророчества о своём грядущем апофеозе. Минуточку перебил Глейшер. Я бы предположил, что самый простой способ для Моркама заставить Алексиса порвать с миссис Велдон и сообщить ей, что он должен отправиться в Россию, чтобы стать царём. Наверное, это была цель всего заговора. И без всякого устранения этого несчастного маленького нытика «Вряд ли», — сказал Уимси, воображая, какая была бы реакция миссис Вэлдон на подобное сообщение. «Да, услышав такое, ее обуяло бы романтическое настроение, и она начала бы передавать Алексису огромные суммы денег, например, чтобы поддержать военную казну империи. А такое едва ли понравилось бы господам Вэлдону и Моркому?» Далее. Если Алексис разорвал бы помолвку, а они надеялись на это, что произошло бы дальше? Не могли же они всю оставшуюся жизнь продолжать переписываться с Алексисом шифрованными письмами о воображаемых заговорах. Когда-нибудь, в один прекрасный день, Алексис пробудился бы от осознания этого факта, что этот заговор никогда не осуществится. Он рассказал бы об этом миссис Уэлдон. И по всей вероятности тут же восстановилась бы статус-кво. К тому же, эта леди рано или поздно могла проговориться кому-либо, а этим господам не нужно было лишних разговоров. Имейте жених. Непризнанный царь всея Руси. Хм. Нет, самый безопасный способ это внушить Алексису держать всё в абсолютном секрете. А потом уже, когда наступит время, они могли бы окончательно его уничтожить. Да, понимаю. Теперь перейдём к Лейли Гаронд. Не думаю, что есть какие-нибудь сомнения в том, что Алексис намеренно отправил её к этому самодовольному молодому другу Десота. Где, естественно, ни Десота ни одна, ни она ни на секунду не допускали такой вероятность. По-моему, очень верно сказал Антуан. Наверное, в таких делах он наблюдатель с значительным опытом. Лейла для наших приятелей могла бы стать очень опасной. Если бы ей позволили узнать что-либо об этом мнимом заговоре. Она могла бы проговориться, а как я уже сказал, они этого не хотели. Нам нужно помнить, что основная цель инсценировать самоубийство. А молодые императоры с точки зрения руководителей успешных революций не совершают убийств. Рассказать Лейли о заговоре было равнозначно поведать тайну всему миру. Следовательно, От Лылы нужно было избавиться, ибо если бы она оставалась в близком контакте с Алексисом, то безусловно обратила внимание на происходящее. "Звучит так, словно молодой Алексис всё-таки был негодяем", заметил инспектор Умпильти. "Сначала он оставляет свою девушку, затем он соблазняет бедную старую миссис Велдон, притворяясь, что женится на ней, а сам и не собирается исполнить своего обещания". Нет, возразила имси. Вы не принимаете во внимание, что принц в знании может иметь нерегулярные любовные привязанности, однако когда к нему приходит призыв занять своё императорское положение, все его связи должны быть ликвидированы во имя общественного долга. Простую женщину, как Лейла Гарланд, легко выставить или передать кому-нибудь ещё. Также должно пожертвовать и связь с человеком более благородного происхождения, но это приходится проделать с большой обходительностью. Мы не знаем и никогда не узнаем, как на самом деле намеревался поступить Алексис с миссис Велдом. Она нам рассказала, что он пытался подготовить её к чему-то грандиозному и удивительному, что должно было проявиться в ближайшем будущем. Хотя, естественно, она имела ошибочные представления об этом. По-моему, Алексис просто намеревался написать ей письмо, в котором уведомлял бы её о том, что с ним произошло. и пообещал ей гостеприимство при своём императорском дворе. Всё это дело было бы окружено ореолом романтики или колеепи и самопожертвования. И несомненно, миссис Велден обрадовалась бы этому всей своей душой. И ещё, несмотря на то, что прежде чем начались все эти дела, миссис Велден полностью находилась под влиянием Алексиса, Он, по-видимому, всегда отказывался принять от нее какие-либо крупные суммы денег, и это, я думаю, говорит весьма в его пользу, и показывает, что у него имелось врожденное понимание, необходимое джентльмену, а то и принцу крови.